Человек, положивший конец истории. Сценарий документального фильма. Акеми Кирина, руководитель исследовательских работ в лаборатории Фейнмана. Доктор Кирина чуть старше 40 лет. Ей свойственна та красота, которая не требует значительного макияжа. Если присмотреться, то можно увидеть белые пряди в ее черных, как смоль, волосах. Каждую ночь, стоя на улице и любуясь звездами, вы купаетесь не только во времени, но и в свете. Например, если посмотреть на эту звезду в созвездии Весы, которая называется Глизе 581, то увидите на самом деле то, что с ней было 20 лет назад. Потому что расстояние от нас до этой звезды примерно 20 световых лет. И наоборот, если кто-нибудь в районе Глизе 581 смотрел прямо сейчас в достаточно мощный телескоп, направленный примерно сюда, то смог бы увидеть, как мы с Эвеном, тогда уже аспиранты, идем по Гарварду. На глобусе, стоящем на столе, она показывает Массачусетс. Камера при этом начинает поворачиваться и приближаться. Доктор Кирина останавливается, обдумывает свои слова. Камера отъезжает назад, и глобус в нашем восприятии становится все меньше и меньше. Как будто мы улетаем от него. Лучшие современные телескопы могут заглянуть на 13 миллиардов лет в прошлое. Если вы привяжете такой телескоп к ракете, которая улетает от Земли со скоростью, превышающей скорость света, более подробно я расскажу об этом через минуту, и повернете телескоп обратно на Землю, то увидите, как вся история человечества разворачивается перед вашими глазами в обратном порядке. Зрелище всего, что когда-либо произошло на Земле, уходит в космос, как постоянно расширяющаяся сфера, состоящая из света. И вам нужно просто решить, насколько далеко вы хотите путешествовать в космосе, чтобы определить, насколько далеко в прошлое вы хотели бы вернуться. Камера продолжает отъезжать назад, через дверь ее кабинета, вниз по коридору, и глобусы доктора Кирина – становится с нашей точки зрения все меньше и меньше. Длинный коридор, по которому мы отходим, очень темный, и в этом море тьмы открытая дверь кабинета становится прямоугольником света, внутри которого все еще видны глобус и женщина. Где-то здесь вы станете свидетелем печального лица принца Чарльза в момент окончательного возврата Гонконга Китаю, Где-то здесь вы увидите, как Япония подписывает капитуляцию на борту линкора Миссури. Где-то здесь вы увидите, как войска хиде впервые высаживаются в Корее. А где-то здесь, как госпожа Мурасаки завершает первую главу своей повести о Гэндзи. Если продолжать движение, то можно вернуться к самому началу цивилизации и даже дальше. Но прошлое уничтожается во время наблюдения. Фотоны попадают в объектив, оттуда на формирующую изображение поверхность, будь то сетчатка вашего глаза, пленка или цифровая матрица, а потом пропадают навсегда, намертво остановленные на своем пути. Если вы смотрите, но смотрите невнимательно и упускаете нужный момент, вы не сможете путешествовать дальше, чтобы снова его уловить. Этот момент стирается во Вселенной навсегда. Кто-то протягивает руку из тени и закрывает дверь в кабинет. Мгла поглощает доктора Кирина, глобус и яркий прямоугольник света. Экран остается темным на несколько секунд, затем начинают идти титры. Кинкомпания «Фильмы памяти Гонконг ЛТД» в сотрудничестве со студией Юруши представляют производство компании «Гераклит дважды. Человек, положивший конец истории». Этот фильм был запрещен Министерством культуры Китайской Народной Республики и выпущен при решительном протесте правительства Японии, Акеми Кирина. Зритель возвращается в ее кабинет с мягким приятным освещением. Так как мы не нашли способ путешествовать быстрее света, нет никакой возможности вынести телескоп настолько далеко, чтобы увидеть прошлое. Но мы нашли способ, если можно так сказать, жульничать. Теоретики давно подозревали, что ежесекундно мир вокруг нас буквально переполняется создаваемыми субатомными частицами определенного типа, известными сейчас как частицы биомакерина. Мой скромный вклад в физику заключается в подтверждении их существования и открытии, что эти частицы всегда образуются парами. Одна частица пары, уносится прочь от Земли со скоростью света на фотоне, ставшем причиной ее рождения, другая остается здесь, вибрируя у того места, где она появилась. На пары частиц Бема-Керина действует принцип квантовой механической спутанности. Это означает, что они связаны таким образом, что независимо от того, как далеко физически находятся они друг от друга, их свойства схожи настолько, что они могут считаться лишь аспектами единой системы. Если измерить одну частицу из этой пары, тем самым разрушая волновую функцию, то мы тут же узнаем и состояние другой частицы, даже если она находится на расстоянии в несколько световых лет. Так как энергетические уровни частицы Бема Кирина – ослабляются с известным коэффициентом, настроив чувствительность поля определения, мы сможем захватить и измерить частицы Бема-Кирина определенные давности, сформировавшиеся в определенном месте. Измерение локальной частицы Бема-Кирина из спутанной пары означает точно такое же измерение ее близнеца, который вместе со своим несущим фотоном может быть на расстоянии триллионов километров и, следовательно, за несколько десятилетий в прошлом. Благодаря довольно сложным, но стандартным математическим формулам, это измерение позволяет нам рассчитать и вывести состояние несущего фотона. Но, как и любое измерение спутанных пар, измерение может быть выполнено только один раз, после чего информация утрачивается навсегда. Другими словами, мы как будто нашли способ, Поместить телескоп настолько далеко от Земли, а значит взглянуть в прошлое настолько глубоко, насколько пожелаем. Если хотите, можно посмотреть на день вашей свадьбы, первого поцелуя, моменты вашего рождения, но на каждое мгновение прошлого мы можем взглянуть только один раз. Архивные материалы. 18 сентября 2000XX года предоставлено радиовещательной корпорации Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии. Камера снимает заброшенный завод на окраине Харбина, провинция Хэйлунцзян, Китай. Завод ничем не отличается от других заводов в индустриальной центральной части Китая в разгар очередного спада безжалостных циклов взлетов и падений страны. Запущенность, тишина, пыль, окна и двери закрыты и забиты наглухо респондент Саманта Пэйн стоит в шерстяной шапке и шарфе. Ее щеки покраснели от холода, а глаза выглядят уставшими. Она говорит спокойным голосом, о клубы конденсата ее дыхания медленно улетают, закрывая ее лицо. Саманта. В этот день, в 1931 году, были сняты первые кадры Второй Японо-Китайской войны около Шеньяна. Здесь в Маньчжурии. Для китайцев это стало началом Второй мировой войны более чем за 10 лет до вступления в нее Соединенных Штатов. Мы находимся в районе Пинфан на окраине Харбина. Большинство жителей Запада это название ничего не говорит. Однако некоторые называют это место азиатским Освенцимом. Здесь в течение всей войны отряд 731 императорской армии Японии проводил страшные эксперименты над пленными из числа китайцев и союзников, пытаясь разработать биологическое оружие и выяснить пределы человеческой выносливости. Из этих соображений японские армейские доктора убили тысячи пленных, проводя эксперименты с лекарствами и оружием, вивисекции, ампутации и другие систематические пытки. В конце войны отступавшая японская армия убила оставшихся пленных и сожгла комплекс дотла, оставив за собой только остовы административных зданий и несколько ям, в которых разводили зараженных опасными заболеваниями крыс. Выживших не было. По оценкам историков, жертвами исследований и разработок в области биологического и химического оружия, сибирской язвы, холеры, бубонной чумы Здесь и в других сопутствующих лабораториях стало от 200 тысяч до полумиллиона китайцев, практически все мирные жители. В конце войны генерал МакАртур, верховный главнокомандующий союзными силами, предоставил всем членам отряда 731 защиту от уголовного преследования за военные преступления, чтобы получить все данные по проведенным экспериментам и не допустить их утечки в Советский Союз. Сегодня практически не осталось свидетельств этим страшным преступлением, кроме небольшого музея, расположенного поблизости, число посетителей которого очень невелико. Там, на краю пустого поля, видны каменные развалины. Раньше здесь был крематорий для сожжения жертв. Завод за моей спиной возведен на фундаменте склада, который использовался отрядом 731 для хранения питательной среды для бактерий. Вплоть до последнего экономического спада, ставшего причиной его закрытия, этот завод производил двигатели для мопедов, работая на совместную японо-китайскую компанию в Харвине. И, подобно страшному эху войны, вокруг бывшего штаба отряда 731 несколько фармацевтических компаний открыли головные офисы. Возможно, китайцы рады забыть об этом этапе своего прошлого, Что ж, тогда об этом забудет и весь остальной мир. Только если Эван Вэй не скажет своего решающего слова. Саманта говорит поверх смонтированных изображений Эвана Вэя, читающего лекцию в аудитории и стоящего вместе с доктором Кирина рядом со сложным громоздким прибором. Похоже, что на фотографиях им обоим меньше тридцати. Доктор Эван Вэй, американский историк китайского происхождения, специализирующийся в области классической Японии, поставил для себя цель – напомнить миру о страданиях жертв отряда 731. Вместе со своей женой, доктором Акеми Кирина, известным американским специалистом японского происхождения, занимающимся экспериментальной физикой, они разработали, вызвавшие многочисленные споры, метод, который, по их заявлениям, позволит людям путешествовать в прошлое и наблюдать исторические события в момент их возникновения. Сегодня он открыто продемонстрировал свой метод, вернувшись в 1940 год, пик активности отряда 731 и став свидетелем совершенных там зверств. Японское правительство заявило, что Китай прибегает к пропагандистским приемам и выразило решительный протест Пекину, за разрешение проведения этого опыта. Ссылаясь на принципы международного законодательства, Япония оспаривает право Китая спонсировать экспедицию в эпоху Второй мировой войны, так как Харбин находился под властью Маньчжоуго, марионеточного режима Японской империи. Китай отклонил претензии Японии и объявил опыт доктора Вэя раскопками национального достояния, а теперь заявляет, свои собственные права на визуальную и звуковую запись предложенного доктором Вэем путешествия в прошлое в соответствии с китайскими законами об экспорте памятников древности. Доктор Вэй настоял, что он с супругой проводит этот эксперимент в качестве физических лиц, являющихся гражданами США и не имеет связи с каким-либо правительством. Они попросили американского генконсула в городе Шиньян а также представителей ООН, сделать все возможное, чтобы защитить их начинания от вмешательства различных государственных чиновников. Непонятно, каким образом разрешится это юридическая неразбериха. Тем временем различные группы в Китае и за рубежом проводят акции протеста. Некоторые в поддержку докторовые, некоторые против. Китай мобилизовал тысячи полицейских для подавления беспорядков и недопущения этих демонстрантов кандидатов до Пинфана. Оставайтесь с нами, и мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития этого события – исторического значения. Саманта Пейн специально для радиовещательной корпорации Азиатско-Техоокеанского региона и Австралии. Акемик Кирина. Чтобы действительно вернуться в прошлое, необходимо было преодолеть еще одну трудность. Частицы Бема-Кирина позволяют детально реконструировать все типы информации о моменте их зарождения. Вид, звук, микроволны, ультразвук, запах антисептиков и крови, жжение носа от кардита или пороха. Однако это огромный объем информации даже для одной секунды прошлого. У нас нет никакого способа сохранить ее, не говоря уж об обработке в режиме реального времени. Объем собранных за несколько минут данных превысит емкость всех серверов Гарварда. Мы могли открыть дверь в прошлое, но не увидели бы ничего в этом стремительно несущемся на нас цунами битов. За спиной доктора Кирина оборудование, похожее на большой клинический магнитно-резонансный томограф. Она делает шаг в сторону, чтобы камера могла медленно приблизиться к тому месту томографа, где должна находиться голова добровольца». Камера продолжает двигаться через трубу к свету. В конце голос доктора продолжает звучать за кадром. «Будь у нас достаточно времени, возможно, мы бы и нашли решение по записи данных. Но Эванс считал, что у нас нет времени на ожидание. Родственники жертв старели, умирали, а война уже стиралась из памяти живущих. Он чувствовал, что наша обязанность – дать ныне здравствующим родственникам погибших – Те ответы, которые еще можно было получить. Мне пришла в голову идея использовать мозг человека для обработки информации, собранной датчиками биоматерина Возможности мозга параллельно обрабатывать массивные объемы данных, что и является основой нашего сознания, показали высокую эффективность в плане фильтрации и упорядочивания лавины данных, поступающих с датчиков. На мозг можно было подавать необработанные электрические сигналы. Он от отфильтровывал бы 99,999% и превращал остальное в зрительные образы, звуки, запахи. Мог бы все осмыслить и сохранить в памяти. И это не должно нас удивлять, ведь именно так действует наш мозг ежесекундно. Н необработанные сигналы, которые поступают с наших глаз, ушей, кожи и языка, перегрузят любой суперкомпьютер, однако наш мозг каждый миг позволяет конструировать осознание нашего существования на основе всего этого шума. Для наших добровольцев этот процесс формирует иллюзию жизни в прошлом, как будто они присутствуют в конкретном месте в конкретное время, написала я в журнале «Природа». Я очень сожалею, что использовала тогда слово «иллюзия». Неверный выбор слов и столько шума в результате, в истории всегда так, по-настоящему важные решения никогда не кажутся современникам таковыми. Да, мозг принимает сигналы и конструирует на их основе события, но здесь нет ничего иллюзорного, будь то настоящее время или прошлое. Арчибальд Эзери, профессор права школы Пала Арадхабинода, содиректор факультета исследований Восточной Азии, «Гарвардская школа права». У Эзере спокойное лицо, но взгляд пронизывает насквозь. Ему нравится читать лекции, но не потому, что он любит звук своего голоса, а потому, что он думает, что узнает что-то новое при очередном объяснении материала. Правовые споры между Китаем и Японией о работе Вэя, которые велись почти 20 лет назад, на самом деле не были чем-то новым. Кто был контролировать прошлое? Этот вопрос в той или иной форме волнует всех нас уже многие годы. Однако изобретение процесса Кирина перевело эту борьбу за контроль над прошлым из сферы метафизики в довольно практичную и утилитарную плоскость. Любое государство, кроме временного измерения, имеет пространственное. Оно увеличивается и уменьшается, в течение времени подчиняют новые народы, а иногда дает свободу некоторым своим отпрыскам. Сегодня Япония может восприниматься только в рамках родных островов, но в 1942 году, в эпоху своего расцвета, японская империя правила Кореей, большей частью Китая, Тайванем, Сахалином, Филиппинами, Вьетнамом, Таиландом, Лаосом, Бирмой, Малайзией, большими территориями в Индонезии, а также бесчисленными островами в Тихом океане. Наследие тех времен и сформировало сегодняшнюю Азию. Одна из самых обсуждаемых проблем, связанных с ожесточенным и нестабильным процессом расширения и сужения государств в течение времени, звучит так. Поскольку контроль за территорией переходит со временем от одной страны к другой, чьей юрисдикции подчинено прошлое этой территории. Перед опытом Эвана проблема юрисдикции над прошлым – фактически имело отношение только к правовому вопросу о разделении сокровищ затонувших в 16 веке испанских галеонов, поднятых в водах современной Америки, а также кому, например, Англии или Греции должны принадлежать мраморы Элгина. Однако в данном случае ставки поднялись гораздо выше. Итак, являлся ли Харбин с 1931 по 1945 год Японской территории как заявляет японское правительство, или китайской, как утверждает правительство Народной Республики. Или, может, мы должны относиться к прошлому как к достоянию всего человечества, которое контролируется ООН? Китайская точка зрения имела бы поддержку во всем западном мире, а позиция Японии была бы схожа с требованием Германии спрашивать у нее разрешения на посещение Освенцима, с 1939 по 1945 год, если бы не тот факт, что Китайская Народная Республика является парией западного мира, которая внезапно начала выдвигать какие-то претензии. Вы видите, как настоящее и прошлое вцепились друг к другу в глотки и душат насмерть. Более того, из за японской, и за китайской позициями лежит неоспариваемое утверждение – что если мы определим, кто имеет суверенитет над Харбином времен Второй мировой войны, Китай или Япония, то именно правительство Китайской Народной Республики или Японское правительство будет реализовывать это право суверенитета. А это далеко не очевидно. У обеих сторон возникли проблемы в формировании юридического прецедента. Во-первых, в ответ на претензии Китая О компенсации за преступления военных лет Япония всегда заявляла, что современная Япония, основанная на Конституции, составленной США, не может являться ответственной стороной. Япония считает, что все претензии выдвинуты к предшествующему правительству Японской империи, поэтому все они были освещены и разрешены в Сан-Францисском мирном договоре и в прочих двусторонних соглашениях. Однако в этом случае заявление Японии о своем суверенитете над Манчжурией тех времен, после того, как ранее современная Япония отказалась от любой ответственности за прошлое, является, мягко говоря, непоследовательным. Однако для Народной Республики все так не выглядит в радужном свете. Когда японские силы установили контроль над Манчжурией в 1932 году, Эта территория только номинально находилась под контролем Китайской республики, субъекта, который мы воспринимаем как официальный Китай времен Второй мировой войны. Поэтому никакой Китайской народной республики тогда не существовало. Конечно, во время войны вооруженное сопротивление японской оккупации в Маньчжурии оказывалось практически полностью ханьскими, маньчжурскими и корейскими партизанами – которыми руководили китайские и корейские коммунисты. Однако эти партизаны не находились в фактическом подчинении китайской коммунистической партии под руководством Мао Цзэдуна, поэтому они имели достаточно опосредованное отношение к основанию Народной Республики. Итак, почему же мы считаем, что текущее правительство Японии или Китая имеет какое-либо право на город Харбин того времени? Может, Китайская республика, расположенная сейчас в Тайбэе и называющая себя Тайвань, имеет более существенные претензии? Или, возможно, мы можем придумать некое временное правительство исторической Маньчжурии, которое и получит юрисдикцию над Харабином? Наши доктрины в отношении правопреемственности государств, выработанные в рамках Вестфальской системы, просто не могут дать ответы на вопросы, поднятые экспериментами доктора Вэя. Атмосфера вокруг этих споров заведомо является лабораторной, не дающей ответы на многие вопросы, возникающие в реальной жизни. Суверенитет, юрисдикция и аналогичные термины всегда были лишь удобными поводами для людей избежать ответственности или освободиться от обременяющих уз. Независимость объявлена, и внезапно все забыли о прошлом. Произошла революция – И тут же памяти кровные долги полностью очистились, подписано соглашение, и в считанные дни прошлое похоронено и совершенно забыто. В настоящей жизни все происходит не совсем так. Как бы мы ни анализировали разбойничью логику, которую мы чтим сейчас как международный закон, факт остается фактом. Те люди, что называют себя японцами, связаны с теми людьми, которые называли себя японцами в Маньчжурии седьмого года, а те люди, что называют себя китайцами, связаны с теми, кто называл себя китайцами в то же время и в том же месте. А реальность очень запутана, и нам следует работать с тем, что мы имеем. Современные международные законы эффективно функционируют, а лишь с тем условием, что прошлое будет молчать. Однако доктор Вэй позволил прошлому говорить, и все умершие воспоминания вернулись к жизни. Какую роль мы хотим дать голосам из прошлого в нашем современном мире, зависит только от нас.